Кому надлежало догадаться, догадался, что султан Али недолго задержится в числе живых. Теперь надо было решать судьбу Зухребегим, запертой внизу. До Шейбани хана давно доходили слухи о красоте Зухребегим. Одно время он думал взять ее за себя как гунчачи, жену на время, что допускалось обычаем. Конечно, в письме, которое он сдобрил несколькими зарифмованными строчками, про гун не было ни слова. Пусть тщеславная самарканка-вдова думает, что она и впрямь будет владычиться его сердце и его действия. Правда, разочарование, им испытанное сегодня, было не единственным чувством в душе. Некое подобие угрызения совести царапало ханскую душу. Ведь своими стихами, своим письмом он ввел Бегин заблуждение, проще сказать, обманул, на надул. Ему важно было, что султаны с отвращением говорили о Зухре Бегин на совете, словно убеждая своего хана в развращенности, бесчастности бегим. Совесть успокаивалась. Сама Зухра Бегин оказалась скверной женщиной, Значит, достойно обмана, думал хам. Конечно, я не дам султанам казнить ее, нет. Но единение с султанами мне дороже любой, даже настоящей красавицы. Ее намерением было выйти снова замуж. Так я сдержу свое слово, найду ей мужа. Взгляд Шейбани остановился на толстом ряболицем человеке, что сидел далеко от почетных, близких к хану мест. Мансур Бахши. Вот султан для дух Рыбегин. Султан захудалый, но кроме воинских дел занимался он и лечебным храманством. Умел, значит, грамоподобно стуча в бубен, изгонять из тела больного злых духов пугать их всяческим сквернословием, за что и прозвали его пугателем. Еще был прославлен сей султан необычным неистовством своей мужской плоти, чего не могла вытерпеть ни одна его жена. Через год-два жены его или сбегали, или помирали. — Мансур бакши вам опять не везет с женой, правда? — спросил Шейбани султана-пугателем. «Бегим, что сидит внизу!» Прибыла, как видели, в наряде невесты. «Не выдать ли нам ее за вас?» Пугатель вскочил с коврика и, расплывшись в улыбке до ушей, низко поклонился хану. «О повелитель! Родитель мой! Жизнь готов отдать за вас! Готов, готов жениться!» Раздался дружный хохот. Все султаны были довольны тем, что Шейбани хан... И этот узелок развязал их вкусно. Святой наш имам поступил мудро. Ах, как мудро! Ох, и сожмет же Мансур-пугатель в своих объятиях зухру бесстыдницу. Подходят друг другу, подходят. Шейбани заговорил, и тут же смех и возгласы прекратились. Свадьбу справим в Самарканде. Войдем туда, соблюдая порядок. Хан не рад бывал в Самарканде, хорошо знал город, заблаговременно подумал, как войдут его отряды в столицу и как разместятся там. Военачальники получили точные указания, подняли войско, и пять тысяч нукеров и банихана быстро начали проходить через ворота Чорраха. В это же самое время через другие ворота Сухан-Горон, С противоположной чураху стороны бежали сотни людей. Бабур находился в Шахри-Сябзе. Его сторонники спешили в Шахри-Сябз. Ушли не все. Войны Шейбани-Хана на конях, быстрых как вихрь, настигли многих. Пограбили всласть, а кто сопротивлялся, того тут же на месте убивали. Особенно усилился грабеж ночью. Пожалуй, один только богатый дом Хаджи-Яхьи был в безопасности. Всю ночь его охраняли воины Купагбия. Охрана во главе с самим кипчакским султаном следила за тем, как Хаджа-Яхья при помощи двух теновей и доверенных слуг извлекает из разных мест во дворе и в доме сундуки с золотом, собирает и укладывает вещи. Утром слуги нагрузили целых пять крытых арб, да с десяток верблюдов. Три жены хаджи взгромоздились нагруженные арбы. Слуги повели верблюдов в поводу, телохранители вместе с хаджой Ехьей и его сыновьями составили конную группу. И вот после печального прощания с Самаркандом некогда могущественный пир направился на юг. Путь Хаджи-Яхьи лежал через горы. Дальше узкого горного ущелья караван не ушел. В вечерних сумерках перед временем ночлега на берегу реки Купагби перебил всех паломников до единого и пира, и сыновей его, и телохранителей. Лишь женщин и слуг вместе с другой добычей распределил между своими десятниками и нукерами. Половину награбленных богатств Купакбий в ту же ночь отвез в казну хану, который и приказал убить хаджу Яхью вдали от людских глаз. Узнав об убийстве, султан Али понял, что его ждет та же самая участь. Он решил во что бы то ни стало бежать. Однажды под покровом густого осеннего тумана ему с двумя телохранителями Удалось выскользнуть незамеченным из восточных ворот Самаркандской крепости. На быстром коне поскакал он в сторону Пянджикента. Но и он не успел уйти далеко. На берегу речки Сияб, что протекала в 10 верстах к востоку от Самарканда, беглеца настиг Тимур. Голову никчемного показали воителю-халифу. Зухра-бегим уже вкусила первых побоев в замужестве за Мансуром Бахши, когда привезли к ней сына, лежавшего в гробу без головы. Она закричала истошно, порвала платье, била себя кулаками по голове и сцарапала в кровь лицо. Победители смотрели и веселились, ведь ничто так не веселит их, как зрелище мук поверженного врага. Глава 5. Под осенним ветром воды текут, увлекая за собой покрывало испалых листьев. Несколько сот вооруженных всадников переправлялись через усыпанный листвой, словно пожелтелый заравшан, в 30 верстах к юго-востоку от Самарканда. Спешили они к сияру Ехали быстро, но осторожно и, по возможности, бесшумно. Кишлаков стремились избежать или проскочить через них по незаметней дыхание на которых они все же натыкались, норовили и сами скорее скрыться с глаз долой. Всадников принимали за воинов шейбани а они уже успели нагнать страху на всю округу. Но, судя по всему, сами эти всадники сильно опасались войска Шейбани. Когда в темноте переправлялись через Сияб, Несколько лошадей увязло в болотистой почве. Нукеры не громко понукали их, пытались вытащить на место потверже и увязали сами. Камышовые тростники царапали руки и лица. Один из нукеров, не выдержав, громко выругался. Тут же властный голос одернул его, что раскричался Иль беду на нас хочешь накликать?» Голос принадлежал бабуру. Но Кер взмолился, «Помилуйте, повелитель, никак не сдвину поганца!» Над Сиябом, собирающим воды из теплых родников, в холодную ночь стоял пар. Из-за сумерек, из-за испарений, не различить было болотистого места от тверди. Бабур не мог медлить, произнес решительно, «Хватит, придется коней оставить здесь!» Косымбек поддержал, «Тем, кто остался без коней...» уступлю из своих запасных. Сколько коней и верблюдов пали на перевалах, мой же их всех одолел. Теперь ему погибнуть тут, — горестно сказал Тахир. Он был одним из нукеров в этом небольшом отряде. — Сейчас жизни наши висят на волоске, — ответил Бабур. Тахир сел на коня из тех, что шли в поводу у оруженосца Косымбека, Двум другим нукерам посчастливилось сесть на Бабуровых, сменных и находцев